Часть третья. Секретное учение дракона. Глава первая. Крылья правителя. Правитель У спросил тайгуна. Когда правитель командует армией, он должен иметь ноги и руки, а также перья и крылья. То есть помощников в высоких чинах. Дабы поддерживать свою устрашающую силу, благоговение перед ним. и свой дух. Как это следует делать? Тайгун ответил так: Когда бы ни была собрана армия, её судьбой всегда будет её генерал. Её судьба лежит в понимании всех сторон, а не только одних боевых искусств. В соответствии со способностями должны быть установлены и обязанности. Каждому надлежит делать то, в чём он более всего преуспел. со временем меняй и переставляй их, дабы следовать принципам и порядку. Так генералы не имеют 72 ноги и руки, пера и крыла, чтобы он мог отвечать дало небо. Соотноси их число с правилами, проследи, чтобы они знали порядок и принципы. Тогда все вы иметь разные способности и разнообразные умения. бечисленное множество вещей придут к своему завершению. Правитель у спросил: "Могу я спросить вас в разных категориях?" Тайгун сказал: "Пусинь, Пусинь, главный стратег. Он один. Он отвечает за советы по поводу секретных планов, а также ответ он неожиданные события. Он должен изучать небо, дабы не пропустить внезапных изменений. Он проверяет все расходы генералов. Он же защищает и сохраняет жизни людей. Чиновники по стратегии. Их пятеро. А некоторые часть за стратегию, вопасности и безопасности, за предвосхищение непредвиденного, обсуждение действий и способностей, определение наград и наказаний. назначение на должности, разрешение сомнений, определение того, что разумно, а что нет. Астрологи, их трое, они отвечают за звёзды и календарь, наблюдают за ветром и ци. Они ответственны за предсказание благоприятных дней и времён, за изучение знаков и явлений, за распознавание бедствий и плохих предзнаменований. а также за понимание воли небес относительно завершения действий или их отмены. Топографы. Их трое. Они ответственны за расположение армии и распределение ее стратегической силы во время похода и остановки. За сведения о стратегических преимуществах и недостатках. За трудные и легкие переходы, как за дальние, так и за ближние. Они также отвечают за знание оводных препятствах и о суше, о горах и ущельях, дабы не упустить никаких преимуществ, связанных с особенностями местности. Стратеги их девять. Они отвечают за обсуждение разных мнений о вероятности возможного успеха или поражения в различных операциях. Они ответственны за выбор оружия. и обучение воинов использованию его, а также не выявляет тех, кто нарушает приказы. Инченданты, их четверо. А нет известно о расчёте необходимого количества пищи и воды, за подготовку продовольственных запасов, обеспечение поставок и подвоз провизии по пути следования. А нет и чаз за поставку пяти злаков, дабы армия не страдала от голода или просто недостатка пищи. чиновники обеспечивающие процветание устрашающей силы правительства их четверо они отвечают за отбор людей обладающих талантами и силой они занимаются обсуждением оружия и доспехов а также ответственны за проведение атак несущихся как ветер и бьющих как гром так чтобы враг не мог понять откуда они идут чиновники тайных сигналов их трое А нету сейчас знамёна и барабаны, за ясность сигналов для глаз и ушей, за использование обманных сигналов и печатей, за выпуск сложных распоряжений и приказов, а также за скрытое и быстрое движение назад и вперёд, когда воины скользят повсюду подобно духам. Ноги и руки легче-то, а нету сейчас за выполнение тяжёлых обязанностей, трудных поручений. починку и содержание канав и рвов, а также за поддержание в хорошем состоянии стен и крепостных валов, дабы они защищали от врага. Чиновники связи. Их двое. Они ответственны за розыск и сбор тех, кто потерялся или заблудился, за прием уважаемых гостей, за проведение обсуждений и бесед, за смягчение бедствий, а также за разрешение трудных ситуаций. чиновники авторитета. Их трое. Они отвечают за выполнение всего непривычного и обманчивого, за проведение разных и необычных действий, за те вещи, которые люди не распознают, а также за осуществление постоянных изменений и перемещений. Уши и глаза. Их семеро. Они должны быть повсюду, подглядывая и слушая, о чём говорят люди. Они наблюдают за изменениями и за чиновниками по всем четырём направлениям, а также следят за действительным положением дел в армии. Когти и зубы, их пятеро. Они отвечают за укрепление устрашающей силы правителя и благоговения перед ним, в их ведении повышение воинского духа. Они ответственны за воодушевление и ободрение трёх армий. дабы те преодолевали все опасные препятствия и атаковали отборные силы противника, не имея ни капли сомнений, ни задних мыслей. Перья и крылья. Их четверо. Они ответственны за прославление имени и за славу, за устрашение отдаленных земель и за продвижение в пределах четырех границ с целью ослабления духа врага. Блуждающие чиновники. Их 8. Они следят за распущенностью в стане врага, за изменениями, работают с чувствами врага и изучают его мысли, действуя на раз, как шпионы. Чиновники способов. Их двое. Они ответственны за распространение клеветы и лжи, за вызов демонов и духов, дабы смущать тем самым умы населения. Чиновники рецептов. Их трое. Они отвечают за сто лекарств, за лечение от ножевых ран, а также за исцеление от различных недугов. Счетоводы, их двое. Они отвечают за учёт припасов и продуктов в гереархиях и окрестностях трёх армий. Они ответственны за использование средств казны, а также за доходы и расходы. Конец первой главы. Глава вторая. обсуждение генералов. Правитель устрасил Тайгуна, каким надлежит быть генералу. Тайгун ответил ему так: Генералу надлежит иметь пять важнейших талантов и 10 недостатков. Правитель У поинтересовался: "Могу я попросить вас перечислить их?" Тайгун начал говорить обстоятельно. К пяти талантам мы относим отвагу, мудрость, Доброту к людям, добросовестность и преданность. Если он отважен, его не одолеть. Если он мудр, его нельзя заставить паниковать. Если он добр, он будет любить своих людей. Если он добросовестный, его не обманут. Если он преданный, у него не будет двух мнений. К десяти ошибкам или недостаткам мы относим следующий. Быть отважным и легко относиться к смерти, быть торопливым и нетерпеливым, быть жадным и слишком любить деньги, быть добрым, но не способным причинить кому-то страдания, быть мудрым, но безливым, быть добросовестным, но склонным слишком доверять другим, быть порядочным и не брать взятки, но не любить людей, быть мудрым, но нерешительным. быть решительным и самоуверенным, бояться всего и перекладывать ответственность на других людей. Того, кто отважен и легко относится к смерти, можно долеть с помощью силы. Того, кто тороплив и нетерпелив, можно сломить настойчивостью. Того, кто жаден и слишком любит деньги, можно подкупить. Того, кто добр, но не способен причинить кому-либо страдания, можно изнурить. тому кто мудр, но безлив, можно внушить беспокойство. Того кто добросовестен, но склонен слишком доверять другим, можно обмануть. Того кто отличается порядочностью, и берёт взятки, но не любит людей, можно оскорбить. На того кто мудр, но нерешителен, можно внезапно напасть. Тот, кто решителен и самоуверен, может быть сбит с толку ходом событий. Того, кто боится всего и перекладывает ответственность на других людей, можно ввести в заблуждение. Итак, военное искусство есть величайшее из государственных дел – дао о выживании или смерти. Судьба государства находится в руках генерала-полководца. Генерал – это опора государству, человек, которого ценили все правители прошлого. Так, назначая генерала-полководца, вы должны очень тщательно оценивать черты его характера и изучать их. Итак, говорят, что две армии не могут одержать победу. Но не бывает и так, чтобы обе потерпели поражение. Когда армия отваживается перейти границы своего государства, еще до истечения 10 дней, даже если государство не погибло, одна из армий потерпит поражение. А ю генерал будет убит, правитель упрезнёс. Великолепно. Конец второй главы. Глава 3. Отбор командиров. Правитель у спросил Тайгуна: "Если правитель хочет собрать армию, как ему следует подходить к отбору и обучению героических командиров и как определять их моральные качества?" Тайгун ответил: Есть 15 случаев, когда внешний облик воина и его внутренние качества не совпадают. Вот о чём я говорю. Он выглядит достойным, но на самом деле не признаёт морали. Он кажется хорошим и честным, а в действительности вор. Его выражение лица почтительно и говорит о благожении, а сердце его надменно. Внешне он кажется неподкупным и осмотрительным, а на самом деле ему не хватает почтительности. Он выглядит способным к раздуманным и умеющим острый ум, но у него нет такого таланта. Он кажется мудрым, но ему не хватает искренности. На первый взгляд он знаток планирования, но не решителен. Он производит впечатление решительного и отважного человека, но он ни на что не способен. Он выглядит простодушным, но он не отличается верностью. Он кажется растерянным и запутавшимся. А на самом деле он верный и стойкий. Кажется, что он склонен к пространным рассуждениям, но он имеет достоинство и достижения. Внешне он отважен, а на самом деле всего боится. Он кажется жестоким и замкнутым, однако он легко заводит друзей. Внешне он родлив, а в душе спокоен и искренен. На вид он слабый и нестойкий, однако стоит его послать за границы государства. так и кажется, что нет ничего, чтобы он не мог выполнить. Любое дело он завершит успешно. Тех, кого мир презирает, оценит истинный мудрец. Простым людям неведомы эти вещи. Только истинная мудрость способна разглядеть границы этих вещей. Вот что я имел в виду, когда сказал, что внешний облик воина и его внутренние качества не совпадают. Правитель У спросил, А как можно это узнать? Тайгун ответил. Есть восемь форм проявления этого, и ты можешь узнать их. Во-первых, спрашивай их и не упускай ни малейшей подробности в их ответах. Во-вторых, словесно запутывай их и сбивай с толку. Наблюдай, как они меняются при этом. В-третьих, обсуждай те вещи, которые ты хранишь в тайне, и этим ты проверишь их искренность. В-четвертых, спрашивая их четко и ясно, чтобы проверить их добродетель. В-пятых, назначая их на должности, предполагающие денежную ответственность, чтобы проверить их честность. В-шестых, испытывая их красивыми женщинами, дабы проверить их стойкость. В-седьмых, создавая им трудности, чтобы проверить их отвагу. В-восьмых, угости их вином, дабы оценить их умение держать себя. И вот, когда изучены все восемь проявлений, можно отличить достойных от недостойных. Конец третьей главы. Глава четвертая. Назначение генерала. Правитель У спросил Тайгуна, в чем заключается даун назначение генерала-полководца. Тайгун сказал, когда государство сталкивается с опасностью, Правительно надлежит освободить главный зал, вызвать генерала и сказать ему следующее: "Небезопасность и угроза алтарям государства находятся в руках генерала, командующего армией. В настоящее время такое-то или такое-то государство показывает свою непокорность. Я бы хотел, чтобы ты повёл армию вперёд и должным образом ответил бы на эти действия". После того, как командующий наделен полномочиями, главный летописец по приказу правителя начинает гадание на панцире священной черепахи по поводу благоприятного дня. Затем идет подготовка к выбранному дню. Он ограничивает себя в пище в течение трех дней. А потом отправляется в храм предков, дабы передать топоры Фу и Юа. Виды оружия в Древнем Китае Юэ-Секира. Фу-боевой топор. Вручение топоров Фу и Юэ было одним из символических способов влечения властью. После того, как правитель вошел в ворота храма, он должен повернуться лицом на запад. Генерал тоже входит в храмовые ворота и становится лицом на север. Правитель сам берет топор Юэ и, держа его над головой, передает его генералу со следующими словами. С этого места и до самых небес все будет подчиняться генералу армии. Затем, взяв топор Фу за рукоять, он дает его лезвием генералу со следующими словами. С этого места и до самых глубин внизу все будет подчиняться генералу армии. Когда вы видите пустоту у врага, вам следует идти вперед. Когда вы видите его полноту, вам следует остановиться. Нельзя считать, что три армии огромны и относиться к врагу с лёгкостью. Не позволяйте себе умереть, потому что вы наделены большой ответственностью. Не относитесь к другим людям как к тем, кто ниже вас, а потому что вас почитают. Не полагайте столько на себя одного и нельзя идти против всех. Не думайте, что бойкая встреча говорит об определённости. Не садитесь сами, если ещё не сели ваши командиры. Не ешьте сами, если ваши командиры ещё не ели. Вы должны делить с ними жару и холод. Если вы будете себя вести с вашими командирами и воинами именно так, то они обязательно дадут вам все свои силы и будут биться насмерть. После того, как генерал-полководец наделён полномочиями, он кланяется, и так отвечают правители. Я слышал, что страна не может следовать командам правительства другого государства. Тогда как армия в походе не может управляться центральной властью. Тот, кто имеет здания мыслей в голове, не сможет служить своему правителю надлежащим образом. Тот, кто сомневается, не может отвесить врагу. Я уже получил полномочия и единоличную власть над устрашающей силой топоров Фу и Ю. Ень не смели вернуться живым. Я бы хотел спросить вас, удостоите ли вы меня чести передать мне полное и единоличное командование. Если вы не сделаете этого, я не отважусь принять пост генерала. Правитель отвечает, что да. Он удостоивает генерала такой чести, и генерал получает разрешение уйти и отправиться в поход. Военные дела не определяются приказами правительства. Какие приказы исходят от генерала-полководца, когда он настигает врага и решает вступить в битву, у него нет двух мнений. Тогда уже нет ни неба наверху, ни земли внизу, ни врага впереди, ни правителя позади. И потому мудрость строит план для него, а отвага сражается за него. Их дух воспоряд голубым облакам. и они несутся подобно боевым лошадям, которые перешли в голову. Еще до того, как послышится лязг оружия, враг покорно отступает. Победа в войне лежит за пределами государства, но таланты генерала лежат внутри государства. Чиновники продвигаются по службе и получают наивысшие награды. Сотни семей веселятся, а генерал безупречен. по этой причине ветры и дожди будут связаны с сезонами опять злаков с достатком а дела государства с безопасностью и миром правитель у сказал отлично конец четвёртой главы глава пятая устрашающая сила генерала полководца благоговение перед генералом правитель у спросил как генералу-полководцу овладеть устрашающей силой, как он получает все сведения, как ему сделать так, чтобы его запреты почитались, а его команды исполнялись. Тайгун ответил ему, генерал получает в свою устрашающую силу казня великих, а все сведения получает, вознаграждая малых. Запреты будут почитаться, а законы исполняться. Если наказания будут применяться точно и безупречно. Так, если казнь одного человека устрашит целую армию, казни его. Если награда одному человеку вызовет удовлетворение у народа, награди его. В казни не великое, в награде не малое. Когда ты убиваешь сильного и почитаемого, это наказание достигнет самых вершин. Когда твои награды простираются вниз, то постухов, конюхов и конюшенных, то эти награды достигнут самых низов. Когда наказания достигают самых вершин, а награды доходят до самых низов, то я устрашающая сила действует, и люди благоговеют перед тобой. Конец пятой главы. Глава шестая. Водушевление армии. Правитель у спросил тайгуна Когда мы атакуем, я хочу, чтобы воины трёх армий соперничали друг с другом. Кому первому забраться на стену, чтобы они соперничали с друг с другом. Кому быть в первых рядах на поле боя. Чтобы когда они слышали звук гонга, они бы злились, а когда слышали звук барабана, то радовались бы. Гонг это сигнал к отступлению, а барабан сигнал к нападению. «Как нам добиться этого?» Тай-гун ответил, «У генерала есть три способа добиться победы». Правитель У поинтересовался, «Могу ли я узнать о них?» Тай-гун сказал, «Если зимой генерал не носит меховые одежды, если летом он не носит веер, а в дождь не требует установить балдахин, то он считается истинным полководцем. Если генерал сам не испытывает этого, то у него не будет возможности узнать, как переживают холод и жару его командиры и воины. Если армия подошла к ущелью или препятствию, или попадает в болотистую местность, а генерал делает первый шаг, то такого полководца называют генералом силы. Если полководец сам лично не будет напрягать свои силы, у него не будет возможности узнать, какие силы прикладывают его командиры и воины. И какие трудности им приходится переживать? Если генерал-полководец отправляется отдыхать только после того, как устроились на привале его люди, если он начинает есть только после того, как повара закончили готовку на всех, если он не зажигает себе костра для поддержания тепла, когда вся армия не зажигает костров. Но такого генерала называют полковцем, обуздывающим свои желания. Если же генерал сам по такая своим желанием, то у него не будет возможности узнать голод и сытость своих командиров и воинов. Генерал полководцев делит жару и холод, труды и страдания, голоды и сытость со своими командирами и людьми. Так, когда воины трёх армий слышат звук барабана, они счастливы, а когда они слышат звук гонга, они злятся, бросаясь в атаку на высокую стену. или переплывая озеро под градом стрел и камней, командиры будут соперничать друг с другом, кому быть первым на стене. Когда лязгут обнаженные клинки, командиры будут соревноваться друг с другом, кому быть в первых рядах. Это происходит не от того, что они любят смерть или получают удовольствие от ран, а от того, что генерал-полководец знает их чувства жары и холода, голода и сытости. а также ясно показывая свое знание их труда и страданий. Конец шестой главы. Глава седьмая. Секретные бирки. Правитель У спросил тайгуна. Если мы ведем нашу армию вглубь территории удаленных князей, где три армии внезапно встречают препятствия, или нужно предпринимать срочные меры, возможно, мы имеем преимущество, А возможно, мы в невыгодном положении и хотим иметь связь с теми, кто по близости, или с теми, кто находится далеко. Хотим отзываться на то, что внутри и извне, дабы должным образом использовать три армии. Как нам следует поступить? Тайгун сказал: "Правитель и его генералы имеют систему секретных бирок, состоящую из восьми видов таковых. Есть бирка, означающая великую победу над врагом. Она длиной в 1 фут. Есть бирка, означающая разгром вражеской армии и убийство генерала-полководца. Она длиной в 9 дюймов. Есть бирка, сообщающая о взятии вражеских стен и взятии города. Она 8 дюймов длиной. Есть бирка, означающая, что враг отброшен назад и армия Глубаков вторглась в его земли. Она 7 дюймов длинной. Есть бирка, которая призывает войска готовиться к серьёзной обороне. Она 6 дюймов длинной. Есть бирка, сообщающая о необходимости поставки провианта и потребности в подкреплении. Она 5 дюймов длинной. Есть бирка, означающая поражение армии и смерть генерала. Она 4 дюйма длинной. Есть бирка, сообщающая о потере всех преимуществ и о том, что армия сдалась. Она три дюйма длиной. Содержи под наблюдением всех тех, кто доставляет эти бирки. И если сведения, полученные с помощью бирок, просочились куда-то, казните всех, кто слышал о них или говорил о них. Эти восемь бирок, тайну которых знают лишь правители и генерал-полководец, позволяют держать все сведения в секрете так, чтобы никто из них не знал истинного положения дел. Так... даже если враг обладает умом истинного мудреца он всё равно не сможет разгадать их значение правитель у сказал отлично конец седьмой главы глава восьмая секретные письма правитель у спросил тайгуна армия вошла далеко вглубь территории кого ты из удельных князей и генерал полководцев хочет собрать войска вместе Всё время делать перестановки и составлять планы для достижения преимуществ. Такие дела довольно многочисленны. Простая бирка здесь не даст ясности. Когда всё связано с каким-то расстоянием, словесное общение невозможно. Что тогда следует делать? Тайгун ответил так: Когда у вас есть секретные дела и серьёзные соображения, письма кажутся полезнее, чем бирки. правитель посылает письмо генералу-полковцу. Генерал использует письма, дабы осведомиться о чём либо у правителя. Письма пишутся целиком, но потом они разделяются. Они посылаются тремя частями, и только один человек знает их содержание. Разделить значит разделить на три отдельные части. Посылать тремя частями, когда только один человек знает их содержание. Это значит, что есть три посыльных, каждый из которых доставляет только одну часть. И вот только когда все три части снова соединяются вместе, становится понятно содержание всего письма. Вот это и называется секретное письмо. Даже если враг обладает умом истинного мудреца, он не сможет понять содержание. Правитель у сказал: "Отлично. Конец восьмой главы". Глава 9. Стратегическая сила армии. Правитель У спросил Тайгуна, что есть дала наступательной войны. Тайгун ответил ему так: Стратегическая сила должна соответствовать движениям противника. Изменения начинаются со схватки между двумя армиями. Необычно тактика Цы, и обычно тактика Джен. Есть результат постоянных усилий ума. Поэтому великие дела не обсуждают, а об использовании войск не говорят. Кроме того, слова, которыми обсуждают высшие дела, не стоит слушать. Об использовании войск в военных делах надо судить не столько по определённым словам, сколько по видимому результату. Они приходят внезапно и также внезапно уходят. И тот, кто осуществляет единолично командование без участия других людей, становится грозным военным оружием. Если о твоих планах услышат, враг предпримет контрудар. Если тебя поймут, то сплетут заговор против тебя. Если о тебе узнают, то у тебя возникнут проблемы. Если ты станешь ясен, то тебя ожидает опасность. Итак, Тот, кто имеет талант к военному делу, не ждет развертывания войск. Это тот, кто умеет избавить людей от несчастий еще до того, как эти несчастья появляются. Отдалеть противника – это значит победить тогда, когда его силы не имеют еще формы. Великий боец не участвует в битве, а потому тот, кто сражается и завоевывает победу с помощью обнаженных клинков, не является хорошим полководцем. То, кто готовится к битве после того, как она проиграна, не является великим мудрецом. А тот, чьи умения такие же, как у многих других, не может называться мастером государства. В военных делах нет ничего более важного, чем бесспорная победа. В использовании армии нет ничего более важного, чем ясность и тишина. В движении нет ничего более важного, чем неожиданность. планирование, нет ничего более важного, чем сохранение секрета. Чтобы по-первому удержать победу, сначала покажи свою слабость врагу, а только потом ввязывайся в сражение. И вот тогда ты затратишь половину усилий, а результат превзойдёт их вдвое. Истинный мудрец понимает знаки движения неба и земли. Кто знает, как он это делает? Он согласует себя с дао, инь и ян. и следует за временами года. Он следует за сменами полноты и пустоты неба и земли, принимая их за нечто постоянное. Все вещи имеют жизнь и смерть в соответствии с формами неба и земли. Так, говорят, если кто-то вступает в сражение, не изучив ситуации, он обязательно потерпит поражение. Пусть даже силы его превосходят силы противника. Тот, кто велик в военном искусстве, Будешь ждать развития ситуации, не делая никаких движений. Когда же он видит, что может одержать победу, он пойдёт вперёд. Если он видит, что победы не будет, он остановится. Поэтому говорят, он не имеет страха. Он нерешителен. Из многих бед, которые могут постигнуть армию, самая большая беда нерешительность. Из всех горестей, которые могут обрушиться на армию, ничего нет хуже, чем сомнение. Тот, кто обладает воинским талантом, не упустит преимущество, если он понимает его или не станет сомневаться, когда придёт подходящий момент. Тот, кто теряет преимущество или не действует, тянет время, тот напротив, страдает от бедствий. Так мудрый не отстаёт от времени и не теряет преимущества. Умелый решителен и не знает сомнений. А потому, когда внезапно раздаётся громовой удар, ты не успеешь заткнуть уши. Когда внезапно тебя ослепляет молния, нет времени закрывать глаза. Иди вперёд, как будто ты вдруг испугался. Используй своё эска, как будто ты сбит с толку. Те, кто против тебя, будут сломлены. Те, кто приблизятся, погибнут. Кто сможет защититься от такой атаки? И вот, когда дела не обсуждаются, а генерал-полководец хранит их в секрете, он подобен духу. Когда вещи не выставляются на показ, но сам он их видит, он осведомлен. Так, если ты знаешь дау духа и осведомленности, ни один враг не выйдет против тебя в поле. Ни одно государство не осмелится выступить против него. Правитель У сказал. Отлично. Конец. девятой главы. Глава 10. Необычная армия. Правитель у спросил Тайгуна: "А если говорить в общем, то каковы самые основные принципы искусства ведения войны с помощью армии?" Тайгун ответил так: "Древние были большими знатоками военного искусства. Но они не могли вести войну ни над небом, а также не могли вести её под землёй. Их успех или поражение во всех случаях проистекали из духовного использования стратегической силы ши. Тот, кто приобретал её, преуспевал, тот, кто терял, погибал. И вот когда две армии, выступив вдруг против друг друга, развернули свои войска, состоящие из закованных в доспехи воинов, и выстроились бы вы в порядок, тебе стоит использовать часть войск, дабы создать впечатление хаоса в своих рядах. Это и станет средством создания ложного смятения. Высокая трава и густые заросли помогут тебе скрытно отступить. Долина с ручьями и коварные овраги помогут остановить колесницы, защититься от конницы. Узкие проходы и горы, порошенные лесом это такие средства, с помощью которых немногие могут атаковать крупные силы противника. Болотистые низины и глухие тёмные территории помогут тебе скрытно появиться в нужном месте. Развёртывание войск на хорошо обозримых открытых пространствах из каких-либо укрытий возможно в тех случаях, когда ты сражаешься с помощью силы и отваги. Если ты быстрый, как летящая стрела, И так же уж так внезапно, как освобождается тетивар балета, то ты используешь способы, которые помогут расстроить самые блестящие планы. Устройство хитроумных засад и подготовка необычных войск, отправка отрядов на расстояние, дабы обмануть и запутать врага. Это тоже способы разгромить вражескую армию и пленить её генерала-полководца. Разделение войск на четыре части, или на пять частей это способы атаковать круговые построения врага и разрушать квадратные. Используя уже со страх врага, ты один можешь атаковать десятерых. Используя сталь врага и то, что он разбил лагерь с наступлением сумерек, 10 воинов могут атаковать сотню. Необычные способы это средства, с помощью которых ты можешь преодолеть глубокую воду. и переправляться через реки. Мощные луки и длинное оружие помогут тебе сражаться на воде. Дальние наблюдательные посты и разведывательные отряды на дальних расстояниях. Быстрое наступление и ложное отступление это способы, которые помогут тебе захватить укреплённые стены и принуждать город к сдаче. Барабаны, бьющие наступление, и нарочно устроенное суматоха помогут в осуществлении необычных планов. Высокие ветры и сильные дожди помогают ударить по передним рядам врага и захватить его тыл. Одень некоторых своих людей в одежду врага, и ты сможешь повредить доставки его продовольствия и запасов. Подделывай команды и приказы врага, одень те же одежды, что и враг, и ты приготовишься к его отступлению. Война – которая согласуется со справедливостью является способом воодушевления людей и ведёт к победе над врагом. Раздача чинов и щедрых наград это способы воодушевить на исполнение приказов. Суровые наказания и крупные штрафы это средства заставить уставших или ленивых двигаться вперёд. Радость и гнев, награды и наказания Гражданские военные меры, которые временами выполняются медленно, а временами быстро – все это тоже способы установить четкий и справедливый порядок в трех армиях и управлять подчиненными, объединив их. Занятие высот – это способ быть бдительным и применить оборонительную тактику. Расположение во впадинах и ущельях – способ хорошо укрепиться. Лесистые горы и густые заросли – помогут тебе приблизиться и напасть тихо. Глубокие рвы и высокие валы, а также хорошие запасы – это средства удерживать позицию в течение долгого времени. Так говорят. С тем, кто не знает, как планировать наступательную войну, не следует говорить о противнике. С тем, кто не может разделить войска, не следует говорить о необычных стратегиях. С тем, кто не может понять, что есть порядок и хаос, не следует говорить об изменениях. И, соответственно, говорят: если генерал не обладает добротой и человечностью, три армии не будут близки к нему. Если генерал не обладает отвагой, три армии не будут неудержимыми. Если генерал не обладает мудростью, три армии будут сбиты с толку. Если генерал не умеет говорить ясно, Три армии будут в замешательстве. Если генерал не обладает быстрым и острым умом, три армии упустят подходящий момент. Если генерал не будет все время бдительным, приготовления трех армий будут бессмысленны. Если генерал не обладает силой и мощью, три армии не смогут выполнить свой долг. Итак, генерал-полководец есть хозяин судьбы. От него зависят и порядок, и беспорядок в трех армиях. Если ты сможешь заполучить в генерала достойного, армия будет сильной, а государство процветать. Если же твоего генерала нельзя назвать достойным, армия будет слабой, а государство погибнет». Правитель У сказал «Отлично». Конец десятой главы. Глава одиннадцатая. Пять звуков. Правитель У спросил тайгуна «Открылся». Можем ли мы по разным звукам свистков узнать о положении трёх армий? Рассказать победу или поражение? Тайгун ответил: "Ваш вопрос действительно очень глубокий. У нас сейчас 12 свистков с пятью главными тонами: Гун, Шан, Цяо, Джен и Юй. Все они подлинные привычные звуки, которые не изменяются на протяжении десятка тысяч поколений". В духе пяти предков есть постоянство дао – металл, дерево, вода, огонь и земля. Каждый в соответствии с периодами их преобладания могут быть использованы для атаки врага. В древние времена, когда жили три наимудрейших императора, они использовали природу пустоты и недеяния, дабы управлять твердо и решительно. Они не имели иероглифов для письма. Всё происходило от пяти периодов. Дал пяти периодов есть естественное проявление неба и земли. Деление на шесть взяло есть уплощение непостижимого и неуловимого духа. Когда день был ясным и спокойным, без всяких облаков, ветры или дождя, прямо в полночь они посылали лёгкую конницу к укреплениям врага, остановившись в девяти сотнях шагов Они подносили свистки к своим ушам и криками задачивали врага. Звук был тонкий и неуловимый. Он отзывался в свистках. Если отзывался тон Цзяо, то это означало белого тигра. Если это был тон Джен, то имелся в виду бесстрашный воин. Если отзывался тон Шан, то это означало ярко-красную птицу. Белый тигр. в древнем Китае символический зверь третьего знака зодиака направление на запад и сезон осени стихия металла страшный воин возможно имеется в виду бесстрашный воин по прозвищу Безымянный был готов пойти на всё ради интересов небесного императора яркая красная птица видимо имеется в виду один из четырёх китайских знаков зодиака в доской системе пяти элементов это элемент огня направление на юг и сезон лето. Внешне похоже на фазана, объятого пламенем. Если отзывался тон то Юй, это означало крюкообразное построение. Если ни один из пяти тонов не отзывался, то это был Гун, который означал зелёного дракона. Эти знаки пяти периодов являются признаками помощи в победе, неуловимыми моментами успеха и поражения. Правитель У сказал «Отлично». Тайгун продолжал «Эти неуловимые таинственные звуки являются внешними знаками». Правитель У спросил «А как нам распознать их?» Тайгун ответил ему так «Когда враг, испугавшись, начал движение, внимательно слушай. Если ты слышишь звуки барабана Бао, то это Дзяо». Если ты видишь отблески пламени, то это джен. Если ты услышал звуки бронзы и железа, копий или алебард, то это шан. Если до слуха достигли вздохи людей, то это юй. Когда всё тихо и нет звуков, то это гун. Вот эти пять звуков и их отличие. Конец 11 главы. Глава 12. признаки армии Правитель у спросил Тайгуна: "Прежде чем вступить в битву, я бы хотел сначала узнать сильные и слабые стороны врага, дабы увидеть признаки победы или поражения. Как это можно сделать?" Тайгун ответил: "Признаки победы или поражения проявятся в его духе, а сосредотолённый генерал увидит их. поскольку они заметны для людей. Внимательно следи за перемещениями врага, за его наступлениями и отступлениями. Изучай его в движении и в период отдыха. А также узнавай, говорят ли его люди о предзнаменованиях, о том, о чем докладывают его командиры и воины. Если три армии бодры, а командиры и воины боятся закона, уважают приказы генерала, Радуются, разбив врага, хвастают друг перед другом своей отвагой и свирепостью, а также хвалят друг друга за устрашающую силу и воинственное поведение – это признаки сильного врага. Если три армии были напуганы несколько раз, командиры и воины больше не поддерживают надлежащий порядок, пугают друг друга рассказами о силе врага, говорят друг другу о недостатках, с беспокойством смотрят друг на друга – прислушиваясь ко всему, а затем обсуждая дурные предзнаменования, всё время сбивая друг друга с толку, не боятся ни закона, ни приказов, не воспринимают слова генерала полководца серьёзно это всё признаки слабости. Когда три армии хорошо организованы, когда расположение войск позволяет стоять твёрдо, поскольку не окружены глубокими ровами и высокими укреплениями, А кроме того, они используют преимущество от высоких ветров и сильных дождей. И армия спокойна. Сигнальные флаги и знамена указывают вперед. Звуки гонгов и колоколов слышатся четко и ясно. Как и звуки малых и больших барабанов. Это признаки обретения духовной поддержки и взаимопонимания, что предсказывают великую победу. Когда же нет четкости в формированиях, Лаги и знамена повисли и спутались друг с другом. Когда высокие ветры и сильные дожди не дают преимуществ, а только мешают. Когда командиры и воины напуганы и их цы разрушены, а они сами разобщены. Когда их боевые кони разбежались в испуге, а у боевых колесниц сломаны оси. Когда звуки гонгов и колоколов едва слышны вдали и навевают мрачные мысли. А бой барабанов нетверд и уныл. Это признаки, предсказывающие сокрушительное поражение. Вообще же, когда ты атакуешь стены города или окружаешь поселения, а цвет их ци подобен мертвому пеплу, значит в городе можно устроить кровопролитие. Если ци города смещается на север, такой город можно взять. Если ци смещается на запад, то город можно подчинить силой. Если ци уходит из города по направлению на юг, его не возьмёшь. Если ци города уходит на восток, такой города токовать нельзя. Если ци города уходит из него, но затем возвращается назад, значит, правитель города уже сбежал. Если ци города выходит из него и распространяется на нашу армию, воины обязательно заболеют. Если ци города выйдет из него, просто поднимается вверх без всякого направления куда-либо, значит армия будет использоваться ещё очень долгое время. Если ты осаждаешь стены города или поселения больше 10 дней и нет ни грома, ни дождя, ты должен быстро прекратить это, потому что город явно имеет источник серьёзной помощи. Вот те способы, с помощью которых ты можешь узнать, когда атаковать когда идти в наступление и когда не следует продолжать атаку, а лучше остановиться. Правитель Ус сказал: "Отлично. Конец двенадцатой главы. Глава тринадцатая. Хозяйственные принадлежности и утварь". Правитель Ус спросил Тайгуна: "Если поднебестно пребывает в мире и спокойствии, А государство не вовлечено ни в какие внешние споры. Можем ли мы обходиться без орудий и средств, предназначенных для войны? Можем ли мы воздержаться и от подготовки оружия для защиты? Тайгун сказал: "Приспособление для нападения и защиты можно без труда найти в обычной жизни человека. Палки для копания служат рогатинами и ежами. Повозки которые тянут буковые лошади, можно использовать при разбивке лагеря и как заградительные щиты. Разные мотыги пригодятся как копья и острые алебарды. Плащи из соломы и большие зонты послужат доспехами и щитами. Большие мотыги, лопаты, топоры, пилы, ступы и пестики это всё инструменты для сожжения стен. Буковые лошади средства доставки провизии. Куры и собаки могут служить сторожами. Ткань, которую откурят женщины, пойдёт на флаги и знамёна. Тот способ, которым пользуются люди для возделывания земли, не отличается от того, который нужен для осаждения стен. Навыки, необходимые весной, когда ты стрижёшь траву и вырываешь сорняки, те же, которые необходимы в сражении против колесниц и конницы. Летом крестьянин поле траву. Это тот же способ, что используется в битве против пеших воинов. Собранный урожай и заготовленный осенью дрова пойдут на снабжение армии. Зимой же заполненные амбары и склады обеспечат надёжную защиту. Система пятёрок на полях и в деревнях да самую маленькую боевую единицу и твёрдую веру в общее дело, которое связывает людей. В деревнях есть чиновники, а в управах начальники, которые могут повести армию. Деревни окружены защитными стенами, которые не пересекаются. Они обеспечивают основу деления на военные отряды. Подвоз зерна и заготовка сена обеспечат государственные склады и арсеналы. Умения, необходимые для починки внутренних и внешних стен весной и осенью, содержание в порядке рвов и каналов пригодятся, если придется строить защитные стены и сооружения. Так, инструменты, используемые в армии, можно без труда найти в обычном хозяйстве. Тот, кто силен в управлении государством, возьмет их в повседневной жизни человека, затем, чтобы Они должны быть распределены в соответствии с разведением животных, освоением новых земель, а также с хозяйственным устройством тех мест, где живут люди. Мужчина имеет некоторое количество земли, и он её обрабатывает. У его жены есть некоторое количество материала, чтобы ткать и шить. Это и есть путь к обогащению государства и укреплению армии. Правитель усказал: Отлично. Конец третьей части.